Прошло еще несколько минут, и шарманщик поднял голову. Оглядевшись, он осторожно встал, стараясь не разбудить своих соседей по столу и крадучись, двинулся к выходу из зала. Он был уже возле самых дверей, когда за его спиной раздался свистящий шепот. — Ты куда это, гад, намылился? Ведь знал же я, что ты Иуда. Игнат, дурак, доверчивый, не поверил мне. Шарманщик скосил глаза, за ним стоял Савилий с Маузером в руке. «Ну все, гидропоганая сейчас я тебя порешу по всем правилам революционной законности». Ствол Маузера ткнулся под лопатку шарманщика. Он уже мысленно простился с жизнью, но в эту секунду раздался гулкий удар, и Савелий с негромким стоном повалился на пол. Шарманщик обернулся. Рядом с ним стояла та самая женщина со следами былой красоты, и аристократического происхождения, которое обслуживала анархистов за столом. В руках она сжимала тяжелое серебряное блюдо, именно им она огрела Савелия по голове. «Вы не представляете, как давно я об этом мечтала», прошептала женщина, выводя шарманщика за руку из зала. «Ведь вы офицер. Я это сразу почувствовала, как только увидела вас за столом. Офицерскую выправку и дворянскую косточку не скроешь, ведь вы пришли за нами, я не ошиблась». «Тише!» — Борис Ордынцев, а это именно он так успешно изображал шарманщика, прижал палец к губам. «Где она? Где ваша воспитанница? Где Сашенька?» «Она заперта в западном флигеле», — ответила женщина, помрачнев. «Там двое вооруженных часовых. Вы с ними сумеете справиться? Если нужно оружие, я достану. Я здесь знаю все ходы и выходы». «Это отлично, а вот стрелять нельзя, мы всех перебудем». Но ничего, и без стрельбы управимся. Только прежде чем отправиться за вашей воспитанницей, нам придется освободить еще одного пленника. Они вышли из парадной части дворца и пробрались к графской конюшне, куда анархисты закатили самоходный органчик вместе с Мерином. Борис подошел к шарманке и постучал по ее корпусу костяшками пальцев. «Луиджи, вы живы?» «А я уж думал, вы обо мне совсем забыли», — донесся из глубины инструмента приглушенный голос. Борис осторожно отвинтил боковую пластину, расписанную горными тирольскими пейзажами. Изнутри, как чертик из табакерки, выскочил Луиджи и принялся растирать затекшие от неудобного положения руки и ноги. «Однако нелегко мне дался этот трюк», — признался он через пару минут. «Особенно тяжело было, когда вы заиграли. Думал, оглохну от этой какафонии». «Ну, к счастью, больше вам не придется прятаться в шарманке. Эта часть операции успешно завершена». «А это кто?» — удивленно проговорил Луиджи, заметив стоящую позади Бориса женщину. «Если не ошибаюсь, Агния Львовна Мезенцева», — проговорил Борис, повернувшись к даме. «Вы не ошибаетесь», — подтвердила та. «Только нам нужно поторопиться, пока большая часть этих оборванцев спит». Она выскользнула из конюшни и повела своих спутников к западному флигелю дворца. Они двигались, стараясь не шуметь и прятаться в тени полуразрушенных дворцовых стен. Наконец, впереди показался вход во флигель. Возле него в полголоса переговаривались двое анархистов с винтовками. И в этот момент Луиджи оступился и наступил ногой на полусгнившую балку, которая с громким треском подломилась под его ногой. «Стой, кто идет!» — выкрикнул один из анархистов, скинув винтовку с плеча и передернув затвор. — Что там, Микола? — спросил второй, сонно потягиваясь. — Как будто кто крадется, — проговорил Микола, опасливо вглядываясь в темноту. — Да брось ты, Микола, кому здесь красться? Здесь все свои. То небось кто-то из наших проснулся да до ветру пошел, а то, может, коза бродит. «Не скажи, Кондрат, точно тебе говорю, крадется кто-то». «А ну, кто там притаился? Выходи, а то пальну». «Я попробую снять этого бдительного часового», — прошептал Борис. «Луиджи, возьмите на себя второго, только без шума». Он кинул в сторону камешек, бдительный Микола повернулся на этот звук, и тут же Борис огромным прыжком преодолел отделявшее его от часовых расстояния и сбил Миколу с ног. Они покатились по земле, а Ордынцев схватил анархиста за горло и начал душить. Но в это время второй часовой, наконец, осознал всю серьезность происходящего, схватил свою винтовку и наставил на Бориса. В ту же секунду прогремел выстрел. Кондрат покачнулся, выронил винтовку и упал мертвым. Луиджи с дымящимся наганом в руке поспешил на помощь Борису. Впрочем, помощь ему была уже не нужна. Борис сжал руки на горле своего противника, Хрустнула сломанная гортань, и невезучий Микола отправился в лучший мир. Борис поднялся на ноги и злым шепотом встретил Луиджи. — Я же просил вас без шума. — Я не мог ждать, — тоже шепотом отозвался циркач, — еще мгновение, и он застрелил бы вас. — Что мы теперь-то шепчем, — громко проговорил ордынцев, — все равно уже вся коммуна проснулась. Действительно, со стороны парадного входа дворца... Уже доносились встревоженные голоса анархистов, отрывистые слова команды и щелканье затворов. «Ну что ж, придется перестраиваться на ходу», — Борис повернулся к огне львовни. «Ключ от флигеля у вас есть?» «Конечно», — она протянула Борису, «большой медный ключ с фигурной бородкой». Борис отворил дверь и вошел в темноту. Он оказался в небольшой комнате, освещенной льющимся через окно лунным светом. Этот свет делал саму комнату и ее обстановку какими-то нереальными, фантастическими. В углу комнаты стояла узкая кровать, на которой сидела, обхватив руками колени, тоненькая, совсем юная девушка с рассыпанными по плечам длинными волосами. В серебристом свете луны эти волосы приобрели какой-то удивительный голубоватый оттенок, и сама девушка, казалась похожей на русалку, не ту краснощекую русалку с рыбьим хвостом, что украшала расписную шарманку, а на таинственную и загадочную русалку из старинных русских сказаний, которая поднимается лунными ночами из речных омутов, чтобы заманить в этот омут припозднившегося путника». Борис не мог отвести взгляда от этого завораживающего зрелища. Он чувствовал себя тем самым путником и готов был сам броситься за прекрасной русалкой в любой омут. — Кто здесь? — едва слышно проговорила девушка, вглядываясь в темноту. — Уйдите прочь, или я зарежусь! — в руке у нее блеснул осколок стекла. Девушка поднесла этот осколок к своему горлу и уже готова была вонзить его, «В нежную, серебристую от лунного света плоть! Стойте!» — воскликнул Борис, сбросив охватившее его оцепенение. «Мы пришли, чтобы спасти вас, вырвать из рук этих страшных людей, верьте мне!» «Кто вы?» — девушка опустила руку с осколком стекла и вглядывалась в темноту. «Кто вы? Я вас не знаю!» «Мы не знакомы», — признался Борис, подходя к пленнице. «Но я хорошо знаю Павла Аристарховича Вортищева». «Это он сообщил нам, где вы находитесь. Я и мои друзья пришли сюда за вами. Собирайтесь. Нам пора уходить». «Поздно!» — в дверь вбежал Луиджи. Анархисты оцепили флигель, и нам отсюда не уйти. Вслед за Луиджи в комнату вошла Агния Львовна. «Здесь нет другого выхода?» — спросил Борис, повернувшись к ней. «Вы наверняка успели изучить здесь все входы и выходы». «Выхода нет». «Но есть потайная лестница, которая ведет на часовую башню», — ответила Агния Львовна, подходя к висящему на стене большому зеркалу. За дверью флигеля уже слышались шаги анархистов. «Быстро забаррикадируем дверь», — проговорил Борис, и, сдвинув с места тяжелый комод, принялся толкать его к входу. Луиджи помог ему, и вдвоем они управились с комодом. «Ты, Иуда, паршивый, а ну открой дверь!» раздался с улицы полный ненависти голос Савелия. «Открой дверь, гнида! Лучше сам открой! Все равно мы ее взломаем!» «Слабо вы его ударили», — Борис взглянул на Агнию Львовну. Быстро очухался. «Видно, у него очень крепкая голова», — вздохнула она. «Уж я-то его ударил от души!» Снаружи на дверь посыпались страшные удары. «Окно!» — воскликнула Агния Львовна. Действительно, на фоне единственного маленького окна мелькнул какой-то силуэт. Луиджи выстрелил по окну, раздался крик, перешедший в грязное ругательство Сашенька на кровати сжалась в комок, ее плечи вздрагивали, она смотрела на дверь с ужасом, всхлипывала и тряслась, как перепуганный зверек. — Скорее, — проговорил Агния Львовна, — скорее, это наш последний шанс. Она отодвинула в сторону зеркало, как дверцу шкафа. За ним действительно оказалась небольшая дверка. Ордынцев шагнул к кровати, подхватил на руки дрожащую девушку. Она показалась ему легкой, как пушинка. «Постойте!» Девушка вдруг с неожиданной силой вырвалась из его рук. «Я не уйду без Микки!» «Что?» — удивленно переспросил Борис. «Какого еще Микки? Нам нужно уходить!» «Позвольте ей!» — негромко произнесла Агния Львовна. «Это ее кукла!» «Кукла, подаренная еще матерью, она никуда без нее не пойдет, она таскает ее повсюду!» «Господи, да что же, это ведь она не ребенок!» — воскликнул Борис удивленно. «Нам самим бы живыми выбраться, а тут еще кукла!» «Она столько пережила, вы не представляете!» — выдохнула Агния Львовна. «Трудно ждать от нее нормальных поступков!» «Пусть возьмет!» — неожиданно проговорил Луиджи. Борис взглянул на циркача и перехватил странный взгляд, каким тот смотрел на Сашеньку. «Впрочем, — подумал Борис через секунду, — Это могло ему показаться. «Да, пускай берет», — согласился он. «Только скорее». Сашенька метнулась к кровати, вытащила из-под подушки оборванную потрепанную куклу в замызганном платье с глупым фарфоровым личиком и наивно распахнутыми голубыми глазами. Прижала к себе, и тут же ее лицо озарилось каким-то удивительным светом, как будто она встретилась с близким любимым существом. «Бежим!» Борис помог девушке проскользнуть в потайную дверь. В ту же секунду зазвенело оконное стекло, в разбитое окно влетела граната. Борис едва успел захлопнуть за собой дверь, как прогремел оглушительный взрыв. Заложив потайную дверь засовом, Борис устремился вверх по крутой винтовой лестнице. Сашенька сидела на ступеньках, прижав к груди куклу и смотрела перед собой невидящими глазами. «Пойдемте скорее», — наклонившись к ней, — проговорил Борис — — У нас всего несколько минут. Скоро они выломают дверь, ворвутся в комнату, а там поймут, куда мы бежали. — Все напрасно, — прошептала девушка, не поднимаясь со ступеньки. — Уходите, может быть, вам удастся спастись, а я больше не хочу убегать, больше не хочу жить. — Перестаньте! Пока мы живы, нужно надеяться! Борис снова подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Впереди раздавались шаги Луиджи и Мезенцевой. Сначала Борису его нож оказалось легкой, но постепенно ему становилось все труднее и труднее карабкаться по крутой лестнице с девушкой на руках, он остановился передохнуть. Девушка затихла у него на руках и даже перестала всхлипывать. Она прижалась к груди Бориса так доверчиво, так беззащитно, что у него невольно защемило сердце, и он понял, что сделает все, чтобы спасти это несчастное, измученное, сломленное существо — «Отдаст за нее всю свою кровь! Отдаст жизнь! Больше того, он постарается вернуть ей волю и любовь к жизни!» Сашенька вздохнула, как вздыхает после горьких слез маленький ребенок. Борис прижал ее к себе и с новой силой устремился вверх по крутой лестнице. Вскоре лестница закончилась, и Борис оказался на ровной площадке. Над ним застыли шестеренки и другие проржавелые детали огромных башенных часов, которые остановились еще в страшном восемнадцатом году, когда захватившие графский дворец дезертиры сбросили с этой башни последнего смотрителя часов. «Дальше ходу нет», — проговорила Агния Львовна, опускаясь на какое-то бревнышко. В часовой башне было несколько маленьких окошек, Борис припал к одному из них, выглянул наружу. «В предрассветной тьме» были видны сгрудившиеся перед входом во флигель крошечные фигурки анархистов. Они суетились перед флигелем, как муравьи в потревоженном муравейнике. Одни колотили по двери прикладами винтовок, другие несли большое бревно, чтобы им как тараном проломить дверь. Сверху они казались такими маленькими и безопасными, но Борис не обольщался. Он прекрасно понимал, что пройдет совсем немного времени, и они проникнут в нижнюю комнату флигеля, а оттуда и в башню. Борис перешел к другому окну. Отсюда открывался вид на зады имения. Там виднелись какие-то полуразрушенные службы, сараи. За одним из сараев ордынцев заметил три затаившиеся фигуры, одна женская и две мужские. Это Серж, Мари и Саенко. Как с ними связаться, как дать им знать что беглецы нашли временное убежище в часовой башне. луиджи Борис обернулся к циркачу, — «вы ловкий человек. Смогли бы вы спуститься по наружной стене этой башни?» «Без затруднения», — ответил тот, выглянув в окошко. «В цирке случалось и не такое делать. Тогда, может быть, вы спуститесь с той стороны башни, где никого нет, и сообщите Сержу, где мы скрываемся. Может быть, он сможет нам помочь». «Я-то спущусь», — проговорил Луиджи с сомнением, — «да только продержитесь ли вы здесь так долго?» «Постараюсь», — Борис заглянул в лестничный пролет, что-то прикидывая. «Только и вы поторопитесь. Да оставьте мне на всякий случай свой наган. Пожалуй», — неожиданно согласился циркач, — «при спуске он мне будет только мешать». Он сбросил пальто, оставшись в тонкой жилетке, положил на полоружие и быстро выскользнул через окошко на узкий карниз, огибавший башню. Борис какое-то время наблюдал за тем, как циркач ловко, словно обезьяна, спускается по отвесной стене, но потом его отвлекло нечто куда более важное. Снизу раздался громкий треск. Анархисты проломили дверь и проникли во флигель. Теперь оставалось ждать совсем недолго, пока они найдут потайную дверь и попадут в башню. Борис подошел к часовому механизму, взял с полу какой-то заржавленный железный стержень, и принялся, как рычагом, раскачивать тяжелую шестерню. Часовое устройство от долгого неупотребления сильно проржавело, и вскоре Борису удалось сдвинуть шестерню со своего места. Она угрожающе закачалась. «Агния львовна отступите ближе к стене», — скомандовал Борис, — «и Сашу возьмите». В это время внизу башни послышался скрип шагов и голоса. Анархисты открыли потайную дверь и попали на лестницу. Борис поднатужился, всем весом навалился на железный рычаг, раздался страшный треск и огромные шестерни часового механизма, оторвавшись от своих проржавленных креплений, с грохотом обрушились в лестничный проем. Снизу послышались крики, боли и ругань. Кого-то из анархистов зашибло, может быть, и насмерть, но самое главное — падая, тяжелые детали сломали ступени лестницы — Так что теперь Борис и оставшиеся на его попечении женщины были отрезаны от нижнего яруса башни. Анархисты не могли подняться к ним, но и они при всем желании не могли спуститься. — Ты, подлая твоя душонка, морда буржуйская! — послышался снизу крик, и Борис узнал голос Савелия. — Я тебя все одно достану! Ты мне за все ответишь, прогремел выстрел, и из стены рядом с Борисом выбило кусок кирпича. Борис подполз к самому краю площадки, осторожно выглянул из-за укрытия. Внизу мелькнула косматая попаха одного из анархистов. Борис быстро навел на нее прицел нагана, нажал на спуск. Но вместо выстрела прозвучал только сухой щелчок курка. Борис отполз от края, выдвинул барабан револьвера и с ужасом увидел, что он пуст. В барабане не было ни одного патрона. Вот почему Луиджи так спокойно оставил свое оружие. Все равно от этого нагана никакого проку, разве что орехи колоть. Но почему циркач не предупредил Бориса, что в нагане нет патронов? Не хотел еще больше его пугать? Но ну, Борис не нервная барышня, он боевой офицер, прошедший горнило гражданской войны. И в любом случае лучше знать свои возможности». Ну что ж, значит, остается надеяться на то, что помощь подоспеет раньше, чем анархисты заберутся на башню. Борис подполз к тому окну, через которое недавно видел своих соратников во главе с Сержем. Где они? Успеют ли? Он приподнялся, выглянул в окно, и тут же он услышал тот звук, страшнее которого нет на войне, рядом с его головой просвистела пуля. Борис втянул голову в оконный проем, отполз назад и несколько секунд лежал, собираясь силами. Смерть снова прошла совсем рядом с ним, едва не задев его своим черным крылом. Но что это значит? Это значит, что и позади башни, с той стороны, откуда приближается подмога, тоже затаился анархистский снайпер. Задняя сторона башни тоже охраняется. Сможет ли Серж прорваться? Придет ли помощь? Осталась ли хоть какая-то надежда?» Борис оглянулся. В нескольких шагах от него, прижавшись к стене башни, сидела Сашенька. Она была необычайно бледна, тонкие руки обхватили колени. На руках у нее, как грудной ребенок, лежала потрепанная кукла, безмолвная спутница, прошедшая с девушкой сквозь настоящий ад. Голубые фарфоровые глаза куклы смотрели вперед с раз и навсегда запечатлевшейся в них наивной радостью, но в глазах самой Сашеньки был не просто страх, в них было безысходное отчаяние. «Неужели, — подумал Борис, — неужели он внушил этой несчастной, сломленной девушке какую-то надежду только для того, чтобы потом обрушить на нее еще большее несчастье?» Он перебрался ближе к девушке, обнял ее хрупкие плечи и прошептал, «Мы выберемся отсюда, я вам обещаю». И она так доверчива, так по-детски прижалась к нему, что сердце Бориса мучительно защемило. Снизу донеслись озабоченные голоса, какой-то глухой скрежет. Борис прислушался, «Тащи эти жерди сюда, прислоняй к стене, давай, еще выше, сейчас мы их достанем». Борис понял, что анархисты сооружают из жердей и досок деревянную лестницу, чтобы вскарабкаться по ней и захватить укрывшихся в башне беглецов.